Москва бурлит, как варева, под колокольный звон. Вам, варвары всех времен, цари, тираны, В тиарах яйцевидных, пожарищах суданах И с жерлами цилиндров империи и кассы, Страхуя от огня, вы видели в пегасе троянского коня. Ваш враг резец и кельма, и выщенные очи, Как клейма, горели среди ночи. Вас мое слово судит, да будет срам, Да будет проклятие вам.